Глава тридцатая «Никогда больше не оставляй меня в одной комнате с этим человеком, потому что только один из нас выйдет оттуда живым», — сказал Рил. «И это точно будет не он». Они снова были в Штатах в квартире у роби я не хочу находиться в одном здании с ним не то что в одной комнате сказал робби стоявший за плитой он готовил им ужин рил добавила кофе себе в чашку и прислонилась спиной к раковине наблюдая за тем как он ловко жонглирует кастрюлями сковородками и тарелками ты умеешь готовить поинтересовалась она Я живу один и не могу питаться в ресторанах постоянно. Репертуар у меня ограниченный, но перебиться можно. Он показал ей две упаковки. Паста или рис? Я не голодна. За последние сорок восемь часов я ни разу не видел, чтобы ты что-нибудь положила в рот. Как ты можешь не быть голодной? В пекле нас не перекармливали. Рил вздохнула, сдаваясь. «Паста!» Робби поставил на огонь большую кастрюлю с водой. Рил сказала. «Ты же знаешь, что это перерастет в грандиозный международный инцидент!» «Вероятно!» — сказал Робби, вытаскивая из шкафчика банку с готовым мясным соусом. «И нас, скорее всего, отправят разбираться с последствиями!» Робби открыл соус, а ей сунул батон зачерствевшего хлеба. «Возьми нож и поруби его на мелкие кусочки. Дай выход гневу. Представь, что Эван Такер магическим образом превратился в хлеб с оливками». Нарезая его, Рил пробормотала. «К чертовой матери! Пусть отправляют, я никуда не поеду. А ты...» Зависит от того, чего они попросят и кто будет просить. Он высыпал макароны в кипящую воду, откупорил бутылку вина и достал из шкафчика два бокала. Налил вино и протянул рил один бокал, а сам отпил из второго и начал нарезать овощи. — Что я точно знаю, — продолжил Робби, — что замдиректора Маркс велел нам взять паузу. И дала отпуск. И я собираюсь им воспользоваться. Я слишком стар для того дерьма, что с нами проделывали в пекле. И ты не намного меня моложе. В собачьих годах даже старше, ответил Арил. И именно с собакой я себя чувствую, старой и задерганной. Робби закончил нарезать овощи и переложил их в разогретую сковородку, стоявшую на плите. Отпил еще вина и выглянул в окно. На улице лил дождь. Генерал Пак сказал не позволять им навредить его семье. Рил кивнула. Точно. Это же Северная Корея. Коллективная вина. На этом основана вся их концепция трудовых лагерей. Если мать с отцом арестовали и отправили туда, дети едут с ними. Так они чистили целое поколение от подозрительных. Или как там принято говорить? Я знаю. Но я проверил пока. Его жена умерла, ему за семьдесят. Так что и родители, надо думать, тоже мертвы. Детей у него не было. А братьев, сестер? Никого. В досье сказано, он был единственным ребенком. Рил допила свое вино и подлила еще. «Я не знаю, Робби, все это странно. Кстати, о семье, как дела у Джули?» «Она не моя семья». «Ну, почти ведь». «Я не разговаривал с ней с тех пор, как мы уехали в пекло». «Давненько, как ты любишь выражаться. Надо бы тебе позвонить ей». «Почему тебе это волнует?» — Потому что мне нравится хоть изредка находиться среди нормальных людей, не таких, как я. — По сути, это все остальное население планеты, если не считать тебя. Робби глянул на часы. — Может, пригласим ее на ужин? — Если присмотришь за едой, я съезжу за Джули. — Ты серьезно? — А почему нет? — Ты вроде понравилась. Рил отпила глоток вина и многозначительно на него посмотрела. «Ты думаешь?» «На самом деле я знаю. Она мне сказала, что ты крутая». Рил обдумала его слова, потом кивнула в сторону плиты. «На кухне от меня никакой пользы. Давай ты лучше позвонишь, а я съезжу за ней, пока ты разыгрываешь из себя домохозяйку». Робби улыбнулся и бросил ей ключи от машины. Договорились. Джули была свободна. И Рил заехала за ней в таунхаус на машине Робби. Она скользнула на пассажирское сиденье и поглядела на Рил. Значит, вы выжили там, куда вас посылали. Это еще может измениться. Джули пристегнула ремень. И Рил рванула с места. Есть свежие раны? Спросила девочка. Рил ответила. Только невидимые глазу. Они больше всего болят. О, я знаю. Как дела у Роби? Он рад вернуться, ответила Рил. Я высматривала в новостях мировую катастрофу, чтобы понять, где вы можете быть. И. Джули пожала плечами. Подходящих для вас не было. Она уставилась на лобовое стекло, по которому текли потоки дождя. Вы с Робби вроде сблизились? Пожалуй, насколько с ним это возможно? У тебя есть еще кто-то, с кем ты близка? Спросила Джули. Был. Больше нет. Потому что этот человек умер. Спросила Джули. Вроде того. Робби по-настоящему тебя уважает. Я точно знаю. Надо полагать, уважает он немногих, ответил Рил. И ты тоже могу поспорить. Мы вместе учились, Робби и я, сказал Арил. Он был лучшим, Джули. Мне всегда казалось, что я лучшая, но приходится признать, он круче. Почему? Личные качества. По физическим данным, мы с ним на равных. Это даже он признает. Но что касается тонкостей, тут я ему уступаю. Иногда эмоции берут надо мной вверх. Это просто означает, что ты человек. Хотела бы я, чтобы... И над ним эмоции брали верх, хоть изредка. Он все держит внутри. «Именно этому нас и учили», — сказал Рил. «Но работа — это еще не все, так ведь? Не вся жизнь». «Смотря какая работа, наша именно такая. По крайней мере, была для меня. А сейчас?» — спросила Джули. Рил покосилась на нее. Машина летела по мокрому асфальту через мост в округ Колумбия. «Возможно, я вступаю в переходную фазу». «На другую работу или в отставку?» «В отставку? Сколько, по-твоему, мне лет?» — Хмыкнул Рил, но выражение лица Джули осталось серьезным. «Робби сказал, что с такой работы, как у вас, на пенсию не выходит?» Рил снова покосилась на девочку. «Он так сказал?» Джули кивнула. «Что ж, значит, это правда. Уилл Робби ерунды не говорит». Джули дотронулась до руки Рил. «Ты сделаешь это правдой». «Самое первое». Рил глянула в окно. Непогода, пришедшая из долины Огайо, явно собиралась сдержаться надолго. Не уверена, что я хороший кандидат, чтобы задавать моду. — Серьезно? По-моему, идеальный. — Ты плохо меня знаешь, — ответил Рил. — Почему же ты приехала за мной вместо Роби? Вопрос застал Рил врасплох. — Он... он готовил ужин, я тот еще кулинар. — Значит, это была его идея послать тебя за мной? — Нет, то есть да. «В общем, я предложила...» Джули спокойно смотрела на нее. «Ты хотела поговорить со мной наедине? В этом нет ничего страшного». Несколько секунд прошло в молчании. Рил сказала. «Руби рассказывал мне про тебя, как ты начала новую жизнь? Ты слишком сообразительная для своего возраста». Я гораздо старше, чем кажусь. Джули прижала руку к груди. Вот здесь. Ты меня понимаешь. Я точно знаю. Ты в жизни хлебнула дерьма. И я не только о твоей работе. Я о том, когда ты была в моем возрасте. Я вижу. Ты была как я, давить? Рил свернула на боковую улочку, остановилась и вытянула ручник. — Робби сказал, что ты суперумная и прошла через настоящий ад, но все равно. — Откуда ты знаешь? — тихо спросила она. — Я держу это при себе. — По твоим глазам, по твоему лицу, по твоей походке, по тому, как ты говоришь. Увидела по тебе. — А ты, спорить могу, увидела по мне? Рил медленно кивнула. «Ох, Джули, мне просто...» Слова застряли у нее в горле, как будто его сдавила чья-то рука. Джули взяла ее ладонь и пожала. «Просто тебе страшно. Я знаю, что ты храбрая и можешь, наверное, завалить сразу двадцать мужиков». Она сделала паузу. «Но ты все равно боишься, потому что думаешь, что ничего другого в твоей жизни не будет». Рил кивнула еще до того, как девочка закончила. Джули сказала. «Решать за тебя я не могу. Ты сделаешь это сама, Джессика Рил. Ты можешь!»